политическим провокациям и идеологическим диверсиям, совершаемым реакционными кругами русской церковной эмиграции под видом подготовки к юбилею Крещения Руси, пропагандистство научного атеизма должно противопоставить активную наступательную деятельность по разоблачению клирикальных форм современного антикоммунизма. Что же касается самого предмета полемики, По научно-исторической оценке процесса христианизации Древней Руси предполагают, на наш взгляд, принятие и отстаивание следующих основополагающих тезисов. Крещение жителей Древнего Киева по распоряжению князя Владимира Святославича, положившее начало официальному принятию христианства в качестве государственной религии Киевской Руси, Не было предопределено свыше и не содержало в себе ничего мистического. Это была социально детерминированная акция дальновидного государственного деятеля, преследовавшего конкретные и вполне земные политические и идеологические цели. Он стремился использовать религию, сформировавшуюся в классовом обществе, для закрепления господства складывавшихся эксплуататорских сословий усиление великокняжеской власти упрочение древнерусского государства и одновременно для примирения народных масс с усиливавшимся угнетением для формирования у них смирения и покорности обращение в новую веру Киевлян Не было началом исторического бытия нашей родины ни империзмы, русской государственности и культуры славянских народов, живущих в пределах Советского Союза. Оно составил один из начальных моментов идеологической перестройки общественной жизни Киевской Руси на этапе перехода древнерусского общества от доклассового состояния в классовое, от первобытного общинного строя к феодальному. Введение и утверждение христианства как классовой религии лишь идеологический стимулятор этого процесса, а никак не его источник. Христианизация Древней Руси была вызвана к жизни потребностями феодального развития, которая нуждалась в религиозной санкции и получила таковую вновь введенной греческой вере. Крещение киевлян, неизолированное явление. Оно представляло собой один из этапов сложного и внутренне противоречивого процесса становления феодализма в нашей стране. Поэтому прогрессивность этой классово-антогонистической общественно-экономической формации относительна и локализована во времени. И к оценке данного события отечественной истории следует подходить конкретно-исторически. Такой подход, будучи единственно правильным, наглядно убеждает в том, что акция князя Владимира, закрепленная и продолженная его преемниками, носила исторически приходящий и классово ограниченный характер, а ее несомненная прогрессивность не выходит за рамки феодального строя и относится исключительно к нерелигиозным аспектам церковной деятельности действительно социально прогрессивные непрямые и непосредственные результаты христианизации Киевской Руси, введение новой религии и образование соответствующей церковной организации, а лишь косвенные и побочные, не имеющие строго религиозно-церковного характера, содействие укреплению централизованного древнерусского государства, открытие нашим предкам доступа к богатому и разнообразному духовному наследию Византии стимулирование дальнейшего развития культуры, искусства, просвещения и тому подобное. Крещение населения древнего Киева православным византийским духовенством положило начало становлению русского православия. Тяга дальнокрепостнической идеологии, которая организационно оформившаяся и постепенно вышедшая из-под контроля Византии, русская православная церковь Более девяти веков принудительно навязывала народным массам нашей страны. Эта идеология была антинаучной по своей мировоззренческой сущности.